Глава 13. Вечером он переоделся в другой костюм, вспомнил про часы и решил было не надевать свои. С другой стороны, почему он должен следовать моде? Ему нравятся его часы, и он будет их носить. Поэтому он надел свои старые часы. У автомобиля его привычно ждали Анзор и Николай, словно и не уезжавшие отсюда. Он кивнул им в знак приветствия, хотел извиниться за то, что вызвал, но решил не извиняться. Ренац с удивлением обнаруживал в себе черты характера, ранее не свойственные ему. Дима уже оставил свой автомобиль в подземном гараже и шёл к нему, довольный и счастливый. На нём был тот самый костюм, который они выбирали вместе с Тамарой. Он смотрелся в нём гораздо лучше. Дима поменял имидж. На нём не было привычной кожаной куртки, мятых брюк и ботинок на толстой подошве. Теперь он выглядел гораздо стройнее и даже моложе. Ренат вдруг подумал, что имидж Димы был отчасти вынужденным. У его друга не было возможности покупать себе дорогие костюмы, следить за модой, выбирать эксклюзивные галстуки и обувь 500 долларов за пару. приходилось придумывать свой имидж, исходя из собственных материальных возможностей, подгоняя его к своему образу. Как часто карман диктует нам моду. В салоне автомобиля Дима наклонился к Аринату. Мне звонили ребята, говорят, что ты сегодня был в компании Астор, владельцем которой должен стать. Я не поверил, когда мне рассказали, как ты себя вёл. Проник туда под чужими документами, всё тайное узнал. а потом устроил там переворот выгнал знаменитого гогоберишвили неужели это правда я не мог поверить уже рассказали довольно спросил ренат о чём знаменит этот самый гогоберишвили что он такого сделал ты разве его не знаешь удивился дима я думал ты о нём слышал это известный деятель его вся москва знает Вахтанг Георгиевич, он был руководителем целого ряда московских предприятий, у него связи по всему городу, очень влиятельный человек. Неужели ты о нём никогда не слышал? Нет. И ты его выгнал, как обычного служащего. Я понял, что он жулик и решил его выгнать. Он воровал почти каждый второй доллар. Мне кажется, это много даже для такого известного человека. Нужно быть осторожнее, предупредил Дима. Это тебе не какой-нибудь швицер. Ты хоть понимаешь, кого ты выгнал? Нажил себе смертельного врага на всю жизнь. "Ничего", отмахнулся Ренат. У меня есть телохранители. "Дурак", очень тихо произнёс Дима. Узнай, сколько телохранителей было у твоего дяди. Наверное, человек 20 или больше, а его взорвали прямо в вертолёте вместе со всей семьёй. Не нужно недооценивать этих людей. Может, Гога Берешвили и решил избавиться от своего хозяина, а вместо него вдруг появляешься ты и вообще его выгоняешь? — Больше не буду. Ренат отвернулся и стал глядеть в окно. — Что не будешь? — не понял Дима. — Больше не буду его выгонять. Я уже его выгнал. Дима разочарованно вздохнул. В клуб они прибыли в восьмом часу вечера. Ренат попросил своих телохранителей приехать за ним через три часа, но Анзор неожиданно повернулся к нему. «Мы не сможем так работать», — сказал он. «Почему?» — не понял Ренат. «Мы должны все время быть с вами, тем более в таких местах», — пояснил Анзор. «Вы должны нас понять, мы отвечаем за свою работу и обязаны быть вместе с вами в людных местах». Но у вас нет приглашений, удивился Ренат. Нам не нужны приглашения, возразил Анзор. Мы ваши телохранители, нас пропустят вместе с вами. Тогда пошли, решил Ренат. В конце концов, ребята имеют право на отдых. Их действительно не остановили. Охранники клуба привыкли к появлению VIP-персон. которые пребывали вместе со своими телохранителями, секретарями, помощниками, иногда с сопровождающими девушками из модельных агентств. В таких местах обычно бывают роскошные столы, которые давно никого не удивляют. Очень богатые люди заботятся в первую очередь о своём здоровье и не едят богатую холестериновую икру или жирные креветки. Они вообще воздерживаются от пищи в подобных заведениях, опасаясь за свою жизнь. В сутолке общих столов легко отравить нужного человека. Поэтому на таких вечеринках у столов обычно суетятся приглашённые журналисты и разные случайные люди, которые восторгаются качеством продуктов и хорошим вином, стараются появляться на таких приёмах голодными. Ренат и Дима прошли к столам, чтобы наполнить тарелки. Оба проголодались. Среди посетителей попадались знакомые лица. Неожиданно к ним подскочил пронырливый журналист из программы новостей. Это был Владик Гохмахер, один из самых осведомлённых и скандальных журналистов Москвы. Он был чуть ниже среднего роста, с мелкими, словно нарисованными чертами лица. Немного заикаясь при разговоре, он часто использовал этот недостаток, чтобы разозлить собеседника или вызвать его на откровенность, или наоборот, потянуть время. Как хорошо, что вы пришли, начал Владик. Уже весь город говорит, что Ренат стал миллионером. Я думал, Шаша -ша Шарипов это вымышленная фамилия, а оказывается, это ты. Неужели ты действительно получил столько денег? Пока не получил, ответил Ренат. И прошу тебя, никому ничего не говори. Адвокаты ещё только оформляют все документы. Там не так всё просто, как ты думаешь. Я представляю, кивнул Владик. Он огляделся по сторонам и тихо уточнил: "Но несколько миллионов ты уже получил? Нужно устроить вечеринку и собрать на неё всех журналистов, иначе тебя по-просто не поймут". "Соберу", согласился Ренат. "Обязательно соберу". "Ты не сказал про миллионы. Ничего не получил?" А костюмчик хороший купил, заметил наблюдательный Владик. И вообще, при оделся неплохо, и вид у твоего друга тоже очень неплохой. Да да держитесь, ребята. А завтра мы тебя к нам пригласим. Будем брать у тебя интервью, расскажешь, как удобно быть миллионером. Обязательно, зло согласился Ренат. Он уже жалел, что появился на этой вечеринке. Владик был известен своей цепкой хваткой. Если он решил пригласить Рената для интервью, то остановить его уже не мог никто. Он найдёт Рената по любому телефону, будет дежурить у его новой квартиры, следовать за ним по пятам, но вырвет нужное интервью и получит ответы на свои вопросы. Поняв, что Ренат нервничает, Дима увёл его в сторону. Анзор и Николай находились рядом. но пока они вмешивались, полагая, что подошедший Владик был близким знакомым их патрона. Они ещё не разобрались, кого можно, а кого нельзя подпускать к их боссу. Но не успели сделать несколько шагов, как к Ренату подскочила знакомая дамочка из рекламного агентства. Ренатик, дорогой, здравствуй! Она полезла целоваться жирными губами, даже не вытерев рот салфеткой. Ренат стоически перенёс её поцелуй и удар тяжёлого объявства по груди. Он даже забыл, как звали эту дамочку, кажется, Аллы. Я так рада за тебя, мы все так рады. Она продолжала его обнимать. Из наших рядов выбился человек в люди, это так приятно. Я уже всем говорю, что знаю лично Рената Шарипова. Ты теперь самый богатый журналист в мире, даже богаче Теда Тёрнера. она рассмеялась, довольная своей шуткой. Ренат заметил, как Алла внимательно осматривает его костюм, пытаясь найти отличия от прежней жизни. Пока всё оформляют, я ещё ничего не получил, попытался освободиться Ренат. Но все знают, что ты стал наследником этого украинского олигарха. Я так рада за тебя. Ты даже не можешь себе представить, Тебя нужно ввести в правление нашего благотворительного фонда «Забота и будущее». Мы собираем деньги для приютов. Я думаю, теперь ты будешь наш главный меценат. Для тебя миллион долларов уже не деньги». «Да». Он зло взглянул на Диму, чтобы тот увел куда-нибудь эту дамочку. Тот верно понял его взгляд, схватил Аллу под руку. Пока ничего не решено, шёпотом сообщил Дима. Появились серьёзные конкуренты. Наследство могут разделить на несколько частей, но это большая тайна. Конечно, Алла никак не могла оторваться от Рената. Дима перехватил её вторую руку и повёл в сторону. Ренат тяжело вздохнул. Кажется, он последний раз появился на этой вечеринке. Он подозвал Анзора и шёпотом попросил никого к нему не подпускать. Затем пошёл в другую сторону и в этот момент увидел Оксану. Она стояла у стола и давно за ним наблюдала. Ренат, чуть поколебавшись, сам подошёл к ней. Анзор быстро возник рядом, но Ренат покачал головой, чтобы ему дали возможность поговорить. Анзор сделал шаг в сторону. "Здравствуй, Оксана", произнёс Ренат. Ему всегда с ней было просто. Они не притворялись влюблёнными. Им было всего лишь комфортно друг с другом. "Здравствуй", она с любопытством смотрела на него. "Ты изменился. Сильно?" "Не знаю, но за 2 дня так измениться почти невозможно. Это правда насчёт твоих денег? Ты теперь у нас богатый наследник?" "Может быть", сказал он. "Пока ещё ничего не решено". "Ясно. Она чуть запнулась. — Ты теперь будешь на расхват? — Не знаю. Мне это не очень нравится. — Понимаю, — Оксана криво усмехнулась. — Я рада за тебя. — Спасибо. Звони, не исчезай. — Ты тоже. Пока. Они разошлись в разные стороны. Он сжал зубы и заставил себя сделать шаг. Потом второй, третий шаг. Он не знал, что она обернулась и посмотрела на него. Он не обернулся, заставил себя отойти. Воспоминания были ещё слишком тягостными. Он помнил запах её тела, её ласки, её тёплые ноги, помнил, как она реагировала на его ласки, как бурно и шумно получала удовольствие, заставляя его зажимать её рот. Он закрыл глаза. Всё было кончено. Это было далеко позади. В прошлой жизни, когда их пригласили в зал, где пела группа Молодые сердца, Дима сумел вырваться из цепких объятий Аллы и оказаться рядом с другом. "Какой ужас", сказал он, притворно вздыхая. "От такой назлойливой бабы не спасёт даже самая мощная охрана. Что она хотела? Просила денег, чтобы я стал членом их благотворительного общества". в котором она пребывает в единственном числе, кивнул Дима. Каждый, с кем она встречается, готов дать ей денег, чтобы потом никогда её не видеть. Она добросовестно заносит дарителя в члены правления своего общества и снимает на эти деньги роскошные апартаменты представительского класса. Всякие устраиваются, как может, меланхолично заметил Ренат. Молодые сердца пели под обычную фонограмму, Здесь не было особых условий для выступления со своими музыкантами но собравшаяся публика хотела лишь увидеть популярных исполнительниц и менее всего думала о качестве их пения светa стояла с правой стороны иринат увидев её подошёл поближе она была в коротком изумрудном платье подчёркивающем все прелести молодой женщины на руках были золотистые браслеты света пела улыбаясь публике Она знала, что в этом зале собрались состоятельные и известные люди, многие из которых могли устроить её будущую жизнь. Группа спела две песни под аплодисменты собравшихся. Затем все три певицы плавно шагнули в зал. Обычно они сразу уезжали после концертов, Но в этом клубе им хотелось остаться. Здесь могли прозвучать очень заманчивые предложения, отказываться от которых было бы непростительной глупостью. Свет опустился вниз и оказался объектом внимания сумрачного господина лет 50, одетого в смокинг с чёрной бабочкой. У него была роскошная причёска с благородной сединой, немного выпученные глаза, Он рассматривал молодую женщину бесцеремонно и нагло, как обычно рассматривают товар на рынке. Света знала, что этот господин один из нефтяных олигархов страны, и поэтому терпела его немногословное мычание. Ренат протиснулся ближе. Ему не нравилось, что такая красивая молодая женщина должна находиться в компании столь неприятного и мрачного типа. Ты можешь его как-то отвлечь, спросил он Диму. Конечно. Сейчас я найду Владика, и мы возьмём его в оборот. Спросим, что он думает по поводу инициативы правительства по замораживанию высоких цен на нефть. Как только задаёшь такой вопрос любому олигарху, связанному с нефтяным бизнесом, он либо сразу уходит, либо начинает громко ругаться. Во всех случаях я его отвлеку. Дима поднял руку, подзывая Владика, и они вместе направились к собеседнику-певице. Уже через несколько секунд он шарахнулся в сторону, не решаясь ничего говорить. Ренат подошёл к молодой женщине и, как тогда, дотронулся до её плеча. Она обернулась. Добрый вечер, сказал Ренат. Здравствуйте. Она оглядела своего нового собеседника и осталась довольна его внешним видом. К тому же, в отличие от предыдущего, он был достаточно молод. — Мы встречались? — на всякий случай спросила она. — В этом клубе мог оказаться кто угодно. — Я журналист, — напомнил Ренат. — Мы с вами встречались, и я говорил вам, что часто слежу за вашими выступлениями. У него зазвонил мобильный телефон. Он достал аппарат и отключил его. Она увидела его аппарат и чуть поморщилась. — Журналист? И с таким дешевым аппаратом? Он ей явно был не интересен. Ей не хотелось с ним разговаривать. Здесь были куда более состоятельные гости. "Очень приятно", вежливо сказала она, ища глазами своего прежнего собеседника. "Может, пройдём к столу, выпьем какой-нибудь коктейль?" предложил Ренард. Он не знал, как вести себя с ней. "Нет, спасибо". Она уже не смотрела в его сторону. Восторженный бедный журналист С ним даже не стоит разговаривать. Мимо проносили поднос с напитками, и он взял себе стакан минеральной воды. Света взяла стакан сока. Он улыбнулся, поднимая руку, и она увидела его дешёвые часы. Это её добило окончательно. У неё изменилось выражение лица. Она просто перепутала, решив, что такой костюм дорого стоит. Это, наверное, турецкий. или китайский ширпотреб, выдаваемый за хорошую европейскую марку. Она снисходительно посмотрела на Рената. Вы, наверное, первый раз в этом клубе, спросила она, в голосе прозвучало отчётливое презрение. Он пожал плечами. На самом деле, он был здесь второй раз. И в этот момент рядом появился Владик. Здравствуй, Света, он поцеловал её в щёку. Ты становишься всё лучше. Спасибо. Кому мы нужны, лучшие? Мужики перевелись. Всем нужны, возразил Владик. Вот посмотри, какой красавец стоит. Наш друг, журналист или бывший журналист, но всё равно наш друг. Очень приятный человек, наверное. Она даже не посмотрела в сторону Рената, повернулась к нему спиной. Здесь так интересно. Самое интересное у тебя за спиной, тихо заметил Владик. Почему за спиной? Она быстро обернулась, но кроме панура стоявшего Рената никого не увидела. Ты всё шутишь? Нет. Я стараюсь оказать тебе любезность, познакомить с интересным человеком, а ты принимаешь меня за шутника? Познакомь, улыбнулась она. Где интересные люди? Они перевелись. Он стоит перед тобой, показал на Рената журналист. Она нахмурилась, решив, что розыгрыш продолжается. Это сейчас самый знаменитый человек в Москве, торжественно продолжал Владик. Ренат подумал, что от этого типа иногда бывает большая польза. Чем он знаменит? хахатнула Света. Написал громкую разоблачительную статью против кого-нибудь из олигархов или рассказал, что кушают и с кем живут наши шоу звёзды? Какая ты гадкая, махнул на неё рукой Владик. Вот теперь не стану ничего говорить, чтобы ты мучилась, а потом всю жизнь будешь меня укорять. Анзор, подумав, что Владик уже был рядом с его хозяином, попытался подойти ближе. Они с Николаем растолкали людей, протискиваясь к Ренату, но тот поднял руку, попросив их не подходить. Света заметила его жест, поняла, что эти двое парней телохранители. Она внимательно посмотрела на Рената. Может он пресс-секретарь какого-нибудь известного олигарха и пользуется его неограниченным доверием? Такой человек мог устроить ей встречу со своим хозяином. Скажи наконец, кто этот загадочный господин? Ренат Шарипов, торжественно провозгласил Владик, на сегодняшний день самый богатый наследник в мире. По оценкам журнала Forbes, наследство, которое он получает, составляет более 3 миллиардов долларов. Перед тобой наследник империи погибшего Владимира Глущенко, человек, получивший по наследству невероятную сумму денег. Теперь опустись на колени и целуй мне руки в знак признательности. Не может быть, ахнула Света, глядя на Рената широко раскрытыми глазами. Значит, это выйдут самый наследник. Да, кивнул Ренат. Он сам готов был целовать руки Владику за его проникновенную речь. Это именно я его наследник.